Я поблагодарил его от всей души, ибо очень мило было с его стороны взять на себя такой труд. В котором часу, спросил мистер Микабер, могу я? Около 8, сказал мистер Куиннён. Около 8, повторил мистер Микабер. Позвольте себе пожелать вам всего хорошего, мистер Куиннён, не смею вас задерживать. Он надел шляпу, подхватил трость подмышку и, присанившись, вышел, что-то напевая. После его ухода мистер Куиннён торжественно принял меня на службу в фирму Мардстоны Гринби для выполнения любых обязанностей и положил мне жалование, кажется, 6 шиллингов в неделю. Не уверен был ли это 6 шиллингов или 7. Эта неуверенность заставляет меня думать, что вначале было 6 шиллингов, а потом 7. Он выдал мне жалование вперёд за неделю, карцы из своего кармана Я вручил мучнистой картошке 6 пенсов за то, чтобы он отнёс вечером мой сундучок на Уинзёр Террас. Сундучок хоть и был невелик, но для меня всё-таки слишком тяжёл. Ещё 6 пенсов я заплатил за обед, состоявший из мясного пирога и воды, за который я прогулялся к ближайшей водокачке. Час, отведённый для обеда, я провёл, бродя по улице. Вечером, в назначенное время, Мистер Миккебер появился в ночь. Я вымолл лицей руки, чтобы оказать честь изяществу его манер, и мы отправились вместе с ним к себе домой. Так, мне кажется, я должен отныне называть этот дом. По пути мистер Миккебер обращал моё внимание на названия улиц и на угольные дома, чтобы утром мне было легче найти дорогу обратно. Добравшись до дома на Уинзор-Террас, который, как я заметил, имел такой же, как и у мистера Миккобер, подтрёпанный вид, но подобный ему притязал на изящество, он представил меня миссис Миккобер, худой, поблёкшей леди, отнюдь не молодой, которая сидела в гостиной, во втором этаже не было мебели, и шторы были спущены, чтобы ввести в заблуждение соседей, и кормила грудью младенца. Этот младенец был одним из двух близнецов, и замечу мимоходом, за всё время моего знакомства с этим семейством, мне ни разу не случалось наблюдать, что близнецы оставляли в покое мистер Никкер, один из них неизменно подкреплялся. Было ещё двое детей: юный мистер Никкер лет 4 и мисс Никкер приблизительно лет 3. Они И черномазая молодая особа, служанка, которая имела привычку фыркать, довершали круг домочадцев уже через полчаса. Эта особа поведала мне, что она сиротская и взятая из приюта при работном доме в соседнем приходе Свято-Волоки. Моя комната была расположена наверху и выходила во двор. Она была очень маленькая, почти без мебели, и на стенах её красовался орнамент которое в моё юное воображение угадала нарисованный по трафарету голубые пышки я никогда не думала до замужества показала с папой и мамой сказал миссис микбер опускаясь на стул чтобы отдышаться после того как она поднялась наверх с близнецом на руках показать мне моё жилище я никогда не думала что мне придётся взять жильца Но мистер Микабер находится в затруднительном положении и приходится забыть все личные удобства. Я сказал: "Да, с ударением". "У нас стоящее время у мистера Микабера чрезвычайно затруднительное положение", продолжала миссис Микабер, "и я не знаю, удастся ли ему выпутаться". Когда я жила с папой и мамой, Я даже не понимала, что значат эти слова в том смысле, в каком я сейчас их употребляю, но опыт всему научит, как говорил мой папа. Я точно не знаю, сказал ли она мне сама, что мистер Мекабердл морским офицером, или я сам это выдумал. Знаю только, что и до сей поры я полагаю, будто он когда-то им был. Но почему я так думаю, неведомо. Дениуз он являлся комиссионером нескольких фирм, но боюсь, очень мало на этом деле зарабатывал, а может быть, и совсем ничего. Если кредиторы мистера Миккабера не дадут ему отсрочки, продолжал мистес Миккабер, они должны будут отвечать за последствия, и чем скорее это случится, тем лучше, ведь нельзя выжить из камня кровь. Так вот, теперь из мистера Миккабера ничего не вытянешь, я уж не говорю о судебных издержках. Я никогда не мог понять, то ли моя ранняя самостоятельность вела миссис Микбер в заблуждение касательно его возраста, то ли она была столь поглощена своей темой, что я решилась бы обсуждать её даже с близнецами при отсутствии других слушателей. Но об этом предмете она заговорила, увидев меня впервые, и о том же говорила всё время, пока я знал её. Бедная миссис Микбер она сказала что старается изо всех сил и несомненно так оно и было посреди входной двери красовалась большая медная доска а на ней было выгравировано пансион миссис смикбер для юных леди но я никогда не видел в этом пансионе ни одной юной леди никогда ни одна юная леди не являлась и не предполагала являться и никогда не делалось никаких приготовлений для приёма юных леди Я видел, а также и слышал посетителей только одного сорта кредиторов. Они-то являлись в любой час, и кое-кто из них был весьма свиреп. Некий чумазый мужчина, кажется, сапожник, обычно появлялся в коридоре в 7 часов утра и кричал с нижней ступеньки лестницы, взывая к мне струмикаберу: "А ну-ка, сходите вниз! Вещь дома, я знаю, вы когда-нибудь заплатите!" Ведь что прятаться? Что стросили? Будь я на вашем месте, я бы не стросил. Вы заплатите когда-нибудь или нет? Слышите вы? Вы заплатите. А ну-ка сходите вниз. Не получая ответа на свой призыв, он распылялся всё больше и больше и наконец орал: "Мошенники, грабители!" Когда и такие выражения оставались без всякого отклика, он прибегал к крайним мерам. Переходил улицу, ерал оттуда задрав голову и обращаясь к окну третьего этажа, где по его сведениям находился мистер Маккибер. В подобных случаях мистер Маккибер впадал в тоску и печаль. Однажды он дошёл даже до того, как я мог заключить, услышав вопль его супруги, что замахнулся на себя бритвой. Но уже через полчаса крайне старательно чистил себе башмаки и выходил из дому, напевая какую-то песенку, причём вид у него был ещё более изящный, чем обычно. В характере миссис Микбер была такая же эластичность. Я видел, как она в 3 часа дня падела в обморок, получив налоговую повестку. а в 4 часа уплетал баранюю котлету, поджаренную в сухарях, запивая её тёплым элем, оплатив и то, и другое двумя чайными ложками, перешедшими в сунную кас. А однажды, когда моим хозяевам уже грозило продажа имущества с молотка, я случайно пришёл домой рано, к 6 часам вечера, я увидел миссис Микбер с растрёпанными волосами, лежать ещё без чувств у каменной решётки, разумеется, с младенцем на руках. Но никогда она не была так весела, как в тот самый вечер, хлопоча около телячьей котлеты, жарившейся в кухне и рассказывая мне о своих папе и маме, а также об обществе, в котором она вращалась в юные годы. Здесь, в этом доме и с этим семейством я проводил свой досуг, А бутренним завтраки я заботился сам, съедал хлеба на пенни и выпивал на пенни молока. Такой же хлебицы кусочек сыра я оставлял на отведённой мне полке в шкафу, что поужинать вечером по возвращении домой. Это был значительный расход, если принять во внимание моё жалование в 6-7 шиллингов, а ведь целый день я проводил на складе и должен был содержать себя на эти деньги в течение недели. Начиная с утра понедельника вплоть до вечера субботы, клянусь спасением своей души, я ни от кого не получал ни совета, ни ободрения, ни утешения, ни поддержки, ни помощи. Я был ещё ребёнок. Я был так мал и так не подготовлен. Разве я могла бы иначе, к тому чтобы заботиться о себе? Что нередко идя утром на склад Мертстона и Гринби, не мог бороться с искушением и покупал за полцены у перожника кусок чёрствого пирога, тратя деньги, предназначенные на обед. Тогда я оставался без обеда и довольствовался булочкой или куском пудинга. Помню две лавочки, где продавался пудинг. В зависимости от моих финансов я покупал то в одной, из них, то в другой. Одна находилась во дворе позади церкви Святого Мартина, которая теперь уже снесена. В этой лавочке пудинг был особого сорта, с корзинкой, но стоил дорого. Кусоок за два пенса не превосходил размером куска более скромного пудинга ценою в пенни. Такой пудинг попроще продавался в другой лавке на Стрэнде, в одном из тех кварталов, которые теперь перестроены. Это был пудинг жирный, тяжёлый, вязкий. какого-то тусклого цвета с большими плоскими изюминками, расстыкнанными на большом расстоянии одна от другой. Он бывал горячим как раз в час моего обеда, который нередко только из него и состоял. Когда же я обедал сытно, как следует, то покупал сильно наперчённые сухой колбасы и на пенни хлеба или кусок кровавого ростбифа за 4 пенса, а иногда заказывал порцию хлеба с сыром и кружку пива. В жалкой старой харчевне против нашего склада в харчевне Подвыиский Лев или Лев ещё что-то, что именно я забыл. Однажды, помнится, держа подмышкой ломоть хлеба, завёрнутый как книга в бумагу, хлеб я приносил с собою из дома, я зашёл в ресторан Скла Друри Лейн, славившийся своим мясным блюдом аля мот. И потребовал полпорции этого лакомства, чтобы съесть его вместе с моим хлебом. Не знаю, что подумал лакей, приведя столь странного юного существа, зашедшего в их заведение без всяких спутников, но я и теперь вижу, как во время моего обеда он таращил на меня глаза и притащил ещё одного лакея полюбоваться мной. Я дал ему на чай полпенни, весьма желая, чтобы он отказался его взять. Они спускались с работы ещё один раз в день для чаепития, как на полчаса. Когда у меня хватало денег, я обычно брал полкружки кофе и ломтик хлеба с маслом. Но когда их не хватало, я удовлетворялся созерцанием лавки на Fleet Street, торгующей дичью, или успевал сбегать на рынок Covent Garden и поглазеть на ананасы. Я очень любил бродить по Адлфи. Так актионные арки придавали этому месту таинственный вид. Как сейчас вижу я себя. Вот я выхожу однажды вечером из-под этих арок и иду к маленькому кабачку у самой реки, с площадкой перед домом. На этой площадке пляшут грузчики угля, а я сажусь на скамейку и смотрю на них любопытно, что они думали обо мне. Я был совсем ребёнок и так мал ростом, что частенько, когда я подходил к стойке какого-нибудь незнакомого трактира за стаканом эля или портера, чтобы утолить жажду после обеда, трактирщик не сразу решался налить мне пиво. Помню, однажды в жаркий вечер я подошёл к трактирной стойке и спросил хозяина, сколько стоит стакан лучшего эля, самого лучшего. Повод на этот раз был особенно важен. Не помню какой, может быть, день моего рождения. Стакан несравненного оглушительного эля стоит 2,5 пенс, ответил трактиччик. В таком случае, дайте мне, пожалуйста, стакан несравненного оглушительного, но прошу вас налейте сверху побольше пены, сказал я, протягивая деньги. Хозяин выглянул из-за стойки, и, странно улыбаясь, налил мне знак до головы. Но вместо того, чтобы нацедить пиво, просунул голова за занавеску. И чтот сказал же не. Да появилась с каким-то рукодельем и вместе с мужем уставилась на меня, как сейчас вижу всех на стройх. Трактирщик в жилетке прислонился к окну стойки. Его жена оглядит на меня поверх откидной доски прилавка, а я в смущении смотрю на них, остановившись перед стойкой. Они засыпали меня вопросами: как меня зовут, сколько мне лет, где я живу, где работаю и как я попал туда. На все вопросы я придумывал весьма правдоподобные ответы, стремясь ни на кого не набросить тень. Они надсидели мне эль, который, как я подозревал, отнюдь не был ни сравнимо оглушительным. А хозяйка подняла откидную доску с стойки, вернула мне мои деньги. и наклонившись поцеловала меня то ли девясь мне то ли сочувству я не знаю но, во всяком случае от всего своего доброго материнского сердца